мы говорили о том, что цель должна быть глобальная цель. И глобальность цели определяется её возвышенностью. Мы способны решать, например, проблемы свои это один уровень цели. Проблемы своей семьи другой уровень цели, проблемы города можем решать третий уровень цели. даже чтобы встать на уровень проблем города, необходимо иметь достаточную высокую квалификацию, да, например, мэр города решает проблемы города. Достаточно высокая цель очень трудно решать проблемы города. Если мы сейчас будем решать проблемы города, мы не сможем это сделать. Необходима квалификация. Решать проблемы страны достаточно высокая цель, да? Необходимо быть на уровне президента страны. Решать проблемы мира. Такой ложный трансцентализм. Люди говорят: "Мы медитируем на счастье всего мира". Это значит, они выше, чем президент страны по своему разуму. Некоторые иллюзии. Чег думает: "Я решаю проблемы всего мира", хотя бы проблемы своей семьи реши. Но чег думает: "Я могу даже быть больше, чем Путин. Я могу решать проблемы всего мира, просто помедитирую чуть-чуть". Попробую экономику наладить ещё что-то. С ней ты буду решать проблемы всего мира. Одни махнут такой ложный транцендентализм. Сейчас весь все решают проблемы всего мира. Они так немножко смешно смотрят. И есть понимание, что показывая другим наивысший стандарт мышления, мы способны дать решение на любом из этих уровней. Если мы способны сами мыслить на высшем стандартом, если это понимание, что я нахожусь в этом мире для того, чтобы решать проблемы других людей. И поэтому мне даётся в подчинение определённые личности. Дог, ну, уровень долга. Если я способен возвысить их сознание до уровня духовности, то любая их проблема разрешится. Сами не могу разрешить их проблемы. В этом проблема долга, да? Отмер у нас есть долг воспитания, но мы ведь ну, что мы воспитываем детей, и толку не происходит никакого. То есть они всё равно совершают глупости. Поэтому мы страдаем, да, потому что мы полностью полагаемся на свои усилия. И вы вместе с какой-то предприятием, мы хотим выточить это предприятие на какой-то высокий уровень развития. Но это не происходит. Из-за закона материального развития, всплески, падения, и мы страдаем от этого. Или мы хотим, чтобы наши родные были здоровыми, но они всё равно болеют, умирают. И не понимаешь, что не всё зависит от нас. Мы страдаем, другие страдают, и все находятся в этом состоянии беспокойства. Беспокойство пронизывает тому с этим жить. Но когда мы действительно на поднимаемся на духовный уровень, когда мы понимаем духовные законы, что в конце концов от нас зависит только выбор. От нас зависит только выбор. А всё из чего мы выбираем это билеты, которые нам даны судьбою, да, вот то, что мы разбирали на предыдущих особых этах. В этом случае мы способны дать другим, тем, кто от нас зависит или не зависит, тот разум которые самостоятельно выведут их на разрешениях проблем. Выведут их, это называется очарование, умение дать хороший пример. Поэтому когда мы вкладываем в это свои деньги, когда мы вкладываем в своё духовное развитие деньги, когда действительно наше сознание поднимается, что это такое? Фактически мы должны вкладывать в общение со святыми личностями, то есть те, чьё мышление находится на максимуме, на пике сознания. Когда мы в это вкладываем свои деньги и заражаемся этим мышлением, мышлением высшего порядка, то мы автоматически передаём этот разум тем, кто от нас зависит. И уже их выбор, уже их воля пользоваться этим разумом или нет. Значит, пользоваться этим разумом или нет. Поэтому, если у нас у самих есть этот пример возвышенного мышления, мы способны вот передать другим тем, кто от нас зависит. Однако мы все должны помнить, что в любом случае у них есть выбор. В любом случае они тоже могут выбирать. Так же, как мы выбираем, даже у тех, кто от нас зависит, тоже есть выбор. Но мы должны его предоставить, в этом наша свобода. Персистентность есть. В этом наша свобода предоставить выбор. Поэтому В общем-то, в этом действительно можно достичь максимума в развитии. Ни в чём другом, максимум в развитии достичь невозможно. Всё остальное имеет спад. Любой материальный элемент имеет спад, развитие спад это закон материального мира. Всё, что бы мы не развивали, обязательно доптика до будет спадающая. Начнётся процесс падения обязательно, но в развитии сознания предела нет. Поэтому вкладывая в духовность, мы способны не испытывать разочарования, потому что Развитие идёт всегда вверх. Это очень вдохновляет. Ну, это и подразумевает, что надо двигать. Да. То есть это не значит, что надо определять какой религии. Определяться нужно во всём. Например, когда вы приходите в магазин, то вы должны определиться, что вы будете конкретно готовить сегодня на ужин. А разве недостаточно следовать постоянно? А я допустим Нет. Нет. Просто порядочность это материальный уровень. Материальность это значит обязательная временность. Любая моральность имеет временные рамки. Она значит то, что сегодня морально, завтра будет аморальным. Вот она меняется, где-то 7-8 лет уровень морали меняется. Посмотреть, как прыгает уровень морали. Поэтому то, что считалось моральным 30 лет назад, сейчас люди бьют себе в груди, говорят: "Что ж такое? Как же так? Почему же так всё меняется? Почему так ужасно?" Те, кто живут сейчас, они думают нормально, а что такси живут такая проблема. Ну, уровень морали это достаточно низкий уровень. Это для начала развития, это максимум. Кажется, улов встать на уровень морали это так так высоко. Ну, это всего лишь повышенный уровень материального сознания, уровень морали. Ну, того мало. Это масштамар мораль, мораль зависит от ситуации. Мораль зависит от ситуации. Поэтому столько происходит проблем на уровне морали. Посмотрите. Если уровень морали не подкреплён духовностью, бесполезно. Мораль это не духовность, не к отношению к духовности не имеет. Мораль это условие для развития духовности. К уровню духовности морали никакого отношения не имеет. Духовность стоит выше морали. Ну, добрый Вы можете извести, великий учитель, я вот это не понял. Духовность принимается через принятие духовного человека. Когда вы принимаете духовного человека как за своего пути водителя, это называется духовность. То есть искать гор у себя найти учителя. Если это востока это гуру. Если это запад это принятие религии. Поэтому каждый себе на выбирает в своё направление, должно быть направление. За кем-то нужно идти. Это называется последователь. Последователь. То есть мы не можем идти за всем. Мы должны идти за кем-то. Поэтому нужно определяться факт. Человек должен быть определён. Но это не мешает ему а мыслить достаточно широко. То есть определение то, что человек определён в своём развитии, не мешает ему мыслить широко, никак не мешает. Это не ставит ему рамки. Например, я определён вполне. Значит, я вполне определён. Но это не мешает мне мыслить широко. Абсолютно не мешает. Это не мешает мне разговаривать с представителями любого движения, любой любой традиции. Абсолютно не мешает. Это не мешает мне изучать любой трактат, который я хочу изучить. Абсолютно не мешает. Поэтому Ну есть определённые тонкости для исследования чего-либо. Поэтому мы можем выбрать а ту традицию, ну которая соответствует ширше ратене нашего мышления. Есть разные традиции. Так как у всех есть свой стереотип мышления, но ну, кому-то требуются жёсткие рамки поведения. Это факт. Ну эти как армия. Ар -ар -ар армия требует жёсткой последовательности. Им нравится, людям нравится налево направо, ровней, смирно. То есть человеку это нравится жёсткие рамки. Поэтому есть духовность с жёсткими рамками. Всё только так, только через это. Никак иначе вы с этим сталкиваетесь. Только так однозначно, больше никак. Всё другое отдело. 100%. Это нормально, так должно быть, потому что людям это нравится это их стереотип мышления. Есть очень широкий ранг. Всё едино. Всё едино, человек даже не может понять, что же где. Настолько всё едино, что они могут понять, держу, что и ходят довольно всю жизнь, пытаются понять, как же оно всё это едино. Есть такие, типа, духовности. Ну, эти есть срединные, всегда есть три типа мышления: консерватизм, либерализм, да, и революционизм некоторый. Да? Поэтому мы мыслим в этих трёх типах мышления. Мы можем быть консерваторами, только так никак, иначе ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперёд и только все вместе, при осущем жёстком мышлении. Это нормально. Мы можем быть ну либералами. То хорошо это, хорошо, нужно жить дружно, давайте жить вместе, как-то договариваться между собой. Я, например, ну либерал. То есть я пытаюсь объединять. Вы вы все здесь мы ну, собираетесь, вы все разные, я как-то пытаюсь объединять это всё под каким-то более-менее общим мышлением, да? У меня ну либеральное мышление, я либерал. Косический. Да? О -о -о -о. Вам нужно пообщаться с представителями других категорий. Я очень да. либерален. Очень либерален. Фанатия, а не я. То есть я фанат. Я не фанат, я не не не не либерал. Тогда кто я? Консерватор? Блик. Определите меня, Блик. хорошо. Фанатия. фанатик консерватор или либерал. Если я ну к кон консерватор, то, пожалуйста, встаньте здесь. Только те, кто полностью принимает восточную традицию. Остальные, пожалуйста, выйдите прямо сейчас. Остальные шоу? выйдите прямо сейчас. Мы всех. Те, кто не принимают тех, философию очинте от кеды до атта, пожалуйста, выйдите прямо сейчас. Это консерватор. А если вы не слышали, вон отсюда вообще. консерватор. Консерватор, смотрите. Консерватор, если я а революционер, то я говорю, отвергнем все виды религии. Отвергнем все виды духовности и создадим что-то своё давайте, да? Сейчас забуднем христианство, ислам, субуизм. Давайте вырубитом свои рамки мышления. И будем жить, как нам хочется. Это революционер. Что говорим, мы на каждой лекции Мы говорим, что есть рамки разумного, да, вот очень вы говорили, мораль. И в это и в, и в этих рамках разумности мы должны каждый встать на службу под форму духовности. В этих рамках разумной морали. Вот это либерализм. Верно? Вот это либерализм, стопроцентный либерализм. Поэтому просто разберите, что это такое. Разберите, что это такое. Да, ну, во всех религиях с общей точки цивилизации. Не всегда. Не всегда. Не всегда. Есть люди, которые способны находить точки соприкосновения, а философия не обязана ничем-то со, со, со, со соприкасаться. Необяза. Они рассчитаны на разных людей. К этому могут быть абсолютно различные подходы. Вот. Абсолютно могут быть различные подходы, абсолютно различные. Вот. А? И это природа бывает, что дело в том, что мы когда-то берём мысль в рамках только там крестьянство в религиозном смысле, да. А ведь мы запомним, что в Миллита есть ещё много оченьรษฐกิจ, в пределах там фабрики, там разные клинату, чувствуют там слави, гостары, там всякие приёмы. У них тоже есть свои представления, свои веления, и она вообще никак с крестьянством и с исламом на этой исторической царь. Но это тоже упорно. Ну, да, достаточно и... разнообразный подход, очень разнообразный. И это так и должно быть. Это хорошо, каждый находит себя. Например, на пред на премьер про профессия лётчика и профессия хирург. Где у них точки соприкосновения? Не, ну Где? <связывая> это две профессии. Знаете, банкиры, музыканты. Не, ну если религии приравнивать к профессиям, тогда можно так рассуждать. Факт религия это профессия, это метод достижения определённого совершенства. А Да. что расти духовно это и есть как религия. Нет. Нет? Нет. А религия это возможность расти духовно. Ну, но в религии человек может не расти духовно. Религия это определённые рамки, ну, которые нравятся человеку для того, чтобы он себе чувствовал уютно, росте духовно. Вот уровень уютности. Например, школа. Вот это школа номер такая-то такая-то. И чё тут рядом живёт, он ходит в эту школу, ему нравятся преподаватели, и он себя чувствует уютно здесь. Но он может учиться на одни двойки, может учиться на одни пятёрки. Это его личный выбор. Также религия, если христианство. Все могут ходить на христианство, но одни могут просто крестик носить и больше ничего не менять в своей жизни. Понимаете? А могут стать Ферофеем Соловьёвым и убиться. Понимаете? В той духовности до самых вершин. Абсолютно разные пути. Поэтому это рамки, религия, просто рамки, которые устраивают человека, это уровень духовного уюта. Но растёт человек сам. Ага. Я понимаю, нужно расти. Я не понимаю, почему нужно определяться именно в какой-то религии. Очень просто. Представьте, что вы вышли из школы. Школа это значит, мы приняли нормы морали. Это школа, среднее образование. Но теперь мы должны принять институт. Знаешь? И и представьте, что у вас есть ну родители, и вы им заявляете: "Я принимаю все институты одновременно. Мне нравится высшее образование, я его принимаю отцу ику". За чем определяться? Вы говорите своим родителям: "Чем определяться? Нужно определиться в чём? Нужно выбрать какой-то институт и пойти дальше развиваться. Это никак не помешает вам изучать то, что вы хотите. Но определённость даёт результат. У вас появятся учителя, воспаяется с зачёты, экзамены, QCКЦК диплом. Вы в чём-то разберётесь. Специализация называется. В духовности необходимо специализация, как и в другом. Вам могут нравиться все мужчины, но замуж нужно за одного выйти. Понимаешь? Могут нравиться все виды наук, но в чём-то нужно получить специализацию. Нам нравятся все виды транспорта, но билет нужно взять на какой-то конкретный. Нам нам нам нравятся книги, но мы приходим в магазин и выбираем какую-то одну. Нам нравится вся пища, но мы, но мы покупаем на ужин что-то конкретное. Нам нравятся люди, но дружим мы с кем-то конкретным, а не со всеми. Мы не можем дружить со всеми. Это принцип уюта. Это происходит естественно. Поэтому необходимо искать свой уют. Когда мы найдём уют, мы будем очень легко развиваться в уюте. Уют, уют даёт возможность быстро развиваться. Называется человек нашёл себя. ник нашёл себя. Пока нет уюта, мы не способны называться. То есть нет экзаменов, пока вы не поступили в институт, нет нет экзаменов. Нас никто не проверяет. Поэтому мы себя можем считать очень возвышенными, очень знающими, но кто проверил наши знания? Ну жизнь нас проверяет каждый день. В чём она нас проверяет? Во ну, всём, в всей нашей духовности, в нашем Нет, ну нет, нет. рос. Нет, не в страданиях. Нет. В морали может проверять, но в степени духовности никак. В степени духовности должен нас проверять реальный духовный лидер. Сами мы себя в своё время даём неверную оценку. Посмотрите, человек жизнь проверяет, проверяет, проверяет, в результате он приходит к неверному выводу. Весь мир поганый. То есть приходит к этому выводу, возврата всех проверок. Нет. А вот в духовном росте необходим лидер это обязательное условие. Чтобы куда-то идти, необходим учитель, чем бы мы ни занимались. Если мы занимаемся музыкой, необходим преподаватель музыки. И он должен дать нам школу музыки. Школа. Ну, есть школа. Школа определённого. На на каком бы музыкальном инструменте вы не играли, есть школа игры на этом инструменте. И у каждого преподавателя своя школа. Школа такого-то, школа такого-то, школа такого-то. Но по психологию пошли учиться, нужно школу психологии принять. Вы не можете всю психологию изучить. Необходимо школу, Санкт-Петербургская школа, Московская школа, какую-то нужно принять. Школу психоанализа, какую-то нужно принять. Если вы пошли в педагогику, нужно принять какой-то вид педагогики. Есть разные виды педагогики. Понимаете? Нужно принять. Если вы пошли в науку, нужно принять какой-то вид науки, какую-то школу нужно принять. Дарвинистскую школу нужно принять. Неодарвинистскую, какую-то нужно принять школу. Что нужно принять? За кого-то нужно выйти замуж? Что нужно сделать? Нужно выбрать автобус. Вы стоите на остановке, подъезжают разные виды автобусов. Вы не можете сесть на любой. Вам нужно принять тот автобус, который вам уютен. Где немного людей, может быть, вам нравится. Где мало людей. Что думаю, я хочу ехать в пустом автобусе. Нужно в пустом автобусе, в пустом автобусе. Номер такой-то. А кому-то нравится наоборот битком на битом, свои-то битком на бите потолкаются. Е ети в битком на битом автобусе. Что-то нужно принять. Выбора-то, естественно, чтобы мы не делали, мы постоянно выбираем, что бы мы не делали. Но в духовности мы боимся выбора только по одной причине. Только по одной причине. Духовность выше морали, мы это чувствуем, мы боимся. Потому что на уровне морали находиться очень легко. Ну, в, в современном мире, кажется, у моральтика высокий уровень. Нет, мораль это самый низкий уровень развития. Но когда мы занимаемся духовностью, мы поднимаемся на более высокий уровень, уровень морали. И поэтому нам страшно страх фактов. Это называется страх перед духовностью. Есть такое понятие, термин такой анатха. Анатха страх, фобия И хобби я духовностью заключается в том, что если я приму что-то, то у меня будут жёсткие рамки. Ну, будем все жёстких рамок. жёстких рамок. Но именно жёсткие рамки способны привести нас к реальному развитию. Когда нам говорят экзамен 23-го всё. И все студенты ориентируются в бредное лицо. Экзамен через неделю. Становится понятно, экзамен через неделю. А когда когда хочешь, чтобы я сдавал экзамен, уже не то. Поэтому рамки очень важны для нас. Рамки очень важны, причём мы их принимаем добровольно. Видите, никто никого не заставляет принимать рамки. Никто никого не заставляет. Есть такое понятие такое, конечно, сейчас сомнительное, как свобода совести. Но в России оно пока есть. В других странах есть с этим проблемы. Вы не представляете, какая конституция свободы совести. выс выбор. Вы можете сейчас сидеть и выбирать. В Беларуси вы, вы бы не смогли сейчас сидеть и выбирать. Такого бы выбора не было. Уже бы пришёл бы ну КГБ на всех орисовал. Потому что мы не можем там выбирать, здесь можем выбирать. Понятно? Там мы не можем выбирать. Понятно? А? Вы нам сейчас. Ну? Поэтому у нас 100% свобода сейчас. Каждый может выбирать, что он хочет, любой ветры люди. Но есть страны, где объявлено всё вот это религия. Вы не можете выбрать. Особенно в мусульманских странах. Мы в Беларуси и то пошло по этому пути. Ну, нет, не то, что мусульманские страны. Поэтому мы в очень мы в очень в либеральной атмосфере находимся. на свободу выборов абсолютно. И мы не должны попадать под иллюзию этой свободы, потому что мы можем потерять время. Учек должен определяться. Это как будто вы из школы вышли, год определяет и второе, третье, вам уже 47 лет, и вы всё определяете, как испусточить. В ВУКе готов нужно поступить в тот, ну, который вас хотя бы примерно устраивает. И и пока вы будете учиться, вы что-то осознаете. А на пример, я сначала поступил в юридический год проучился, понял, да. Римское право это не моё. Пошёл, перешёл. То есть это нормально. Переходить институт, это нормально. Это нормально, человек может переходить, он понял, да. Ну пошёл туда, туда перешёл, нормально. Может, 3-4 раза сменить, никакой проблемы нет. Но он найдёт поэтому пути свой этот прогресс. В каком-то раз в чём-то определится хорошо. Некоторая опыт должен быть, что действительно трудно сразу определиться. Пока мы не учились, у нас нет опыта, чему учиться, куда учиться. Мы видим какой-то, а конечный результат, но не можем понять, в чём смысл. Поэтому нужно попробовать, поучиться, посмотреть пару сессий, сдать, сделать для себя выводы. Так происходит и в духовности. Поэтому необходимо некоторое определение. Поэтому, как мы говорили, не ищите духовность, не ищите религию, ищите человека. Если человек действительно развит, то он уже прямо ближит к какой-то духовности, какой-то религии. Иван будет, естественно, интересен с ним общаться и узнавать его некоторые взгляды на духовность, на религию. Это будет развит. Называется, как говорили, да, если это восточная традиция, то это гуру-учитель. И мы развиваемся вот. Это очень интересно. А значит, что надо безговорочно принимать? Безговорочно? Нет, веда говорится, ничего нельзя принимать на веру. Всё нужно перепроверить. всё нужно перепроверить. Но это не значит, что это должно быть с недоверием. Это называется разумная перепроверка. Когда мы с уважением перепроверяем. Потому что мы все разные, нам может что-то не подойти. Да может что-то не подойти. Это он помните, как мы начинали, да? Мы говорили, мы будем говорить много всего. И вы вы должны выбрать то, что вам понравится и проверить, это, как оно действует в вашей жизни. А потом мы можем делиться этим и говорить: "Вот это работает. У меня это заработало, у меня другое заработало. У меня третье заработало". Ну, а сейчас можно понять эту ситуацию. Например, мы находимся все здесь в этой комнате, и у каждого своя болезнь сейчас. духовная, физическая, моральная. У каждого своя болезнь. Поэтому то, что мы сейчас говорим, мы разбираем веды. Веды хлекасту для всех. И кому-то что-то понравилось в ведах, это решает мои проблемы, это его лекарство, он его себе нашёл. Но это не значит, что его соседу это же подходит. Вот. Поэтому это нормально то, что мы выбираем себе, кажется, своё. Мы приходим в аптеку, там не одно лекарство. Там разные виды лекарств. Но должен быть врач. какого-то врача нужно принять. Какому-то врачу нужно довериться и поверить до конца, что именно это лекарство поможет. Но если вы начали принимать это лекарство, вам становится плохо, то вы должны пойти к врачу и сказать: "Мне стало плохо, принимаю вот это лекарство". Это нормально. А иначе это будет слепое следование, умереть, принимая лекарство врачу. Вот это слепое следование. Очень просто. То есть это нормально. Нужно быть просто нормальным человеком. Приняли лекарство, пробуете его, пьёте, что-то идёт не так, не так, как рассказывали. Идёте спрашиваете, всё идёт не так, как вы рассказывали. Мы разные. Все. Не у всех должно идти одинаково. У всех должно идти по-разному. Понимаешь? Поэтому при принятии врача говорит о том, чтобы примите какой-то метод излечения. И практикует этот метод извлечения, у вас есть шанс проверить хотя бы его. Если мы примем всю медицину как она есть, мы, конечно, примем всю медицину, но мы не начнём никак лечить. Вот в чём проблема. Мы примем медицину как она есть, но какой-то метод нужно принять для себя. И практиковать какой-то метод. Хорошо. Какой-то выбор достаточно разнообразный. достаточно разнообразны. Поэтому просто помните методику выбора. Не принимайте концепцию, принимайте человек. То есть атмосфера называется, нужно принять атмосферу. Вам должно нравиться атмосфера исходящего от определённой личности или от определённой группы лиц. Если вас устраивает эта философская атмосфера, интеллектуальная атмосфера, моральная атмосфера, вы можете принять эту атмосферу и не развиваться. Это и есть принятие духовности. Это и есть принятие религии. То есть религия это атмосфера. В вот церкви одна атмосфера. Понимаете? В мечети другая атмосфера. Там другая, ну, другая, другая, везде разная атмосфера. У нас другая атмосфера. Мы тоже говорим о религии. Заметь. 100% времени мы говорим о религии, больше ни о чём. Вот. Да? Мне что страшно? Никто сейчас явок не разбил, да? Мы говорим о религии. Религия. Религия переводится как связь с счастьем. Религия перевод слова религия. Религия это связаться с источником счастья. Ну все хотим что-то счастливым, какая проблема? Методик. Поэтому вот то, что мы сейчас занимаемся, это называется гьяна-йога. Путь к счастью через осмысление. Это форма религии, описывается это. Вы же можете это делать? по 24. Три раза в неделю вы практикуете религию по 24 раза в неделю. Дьяна йога называется. Вить, ничего страшного. Есть разные формы. Вас это устраивает? Нормально вы приняли эту атмосферу, пожалуйста. Но никто вас не заставляет её принимать, дверь открыта, смотрите. Никто не говорит: "Всё, теперь вы обязаны ведать Бог, никакого другого, ни шагу назад, в церковь больше не заходи". Разве он такой говорит мне? Какая проблема? Какие проблемы? Поэтому есть разные атмосферы, есть разные атмосферы. Поэтому вы, вы, вы выбираете то, что вам нравится. В рамках даже одной концепции есть сотни атмосфер. Если вы поедете, например, в Индию, будете заходить в разные храмы индуистские, вы увидите, что в каждом храме своя атмосфера. Есть один город, где пик где 5.000 храмов. Вы можете заходить, и в каждом храме будет своя атмосфера. Очень интересно. Я приезжаю в этот город, каждый день хожу в новый храм. И в каждом новом храме своя атмосфера. Очень интересно. Зачем же их так много? Так много, чтобы каждый мог выбрать себе то, что ему нравится. Смотрите, их так много, а мы не можем выбрать. Мало. Мало. Потому что мы разные. Потому что в этом проблема найти себе любимого спутника жизни. Проблема столько много людей, а найти трудно, да? Хват? Ну хват трудно. Люди иногда не находят. Вы заметили? А иногда находят, удивляются, кого это нашёл. Так трудно. Столько продуктов питания, так трудно подобрать свои. Столько видов на занятие, так трудно найти своё занятие. Столько всего вокруг, так трудно найти свой поиск. Поэтому по своей природе мы искатели. Мы искатели, поэтому мы должны найти себя как-то. Во всём должны себя найти. Утвердиться. Когда мы в чём-то утвердились, начинается развитие. Пока мы ищем это некоторая подготовка к развитию. А когда мы в чём-то утвердились, развитие начинается очень активно. Это всё равно, что мы ездим по вокзалам и выбираем на на каком поезде с какого вокзала поехать. Да, это тоже движение. Но оно по вокзалам движение. В конце концов, нужно взять какой-то билет и поехать куда-то. Определиться. Поехать. Для того, чтобы хорошо ехать, необходимо разум, поэтому то, что мы сейчас изучаем, это очень позитивно. Чем интереснее веды, веды дают возможность развиваться в лю в любой виде духовности, в любой виде религии. потому что даются принципы разумного движения. То, что мы изучаем это принципы разумного движения. Поэтому мы не изучаем какую-то религию конкретную, мы не изучаем какую-то духовность. Мы изучаем принципы развития. Принципы развития. Эти принципы достаточно определены. И если в них разобраться, то вы сможете достичь успеха в любом движении, в любом направлении, на любом виде транспорта. Например, на любом виде транспорта нужна оплатить свой проезд. Вот. Если вы оплатите свой проезд, у вас не будет проблем во время движения. А так можно зайти в поезд, а билеты ного через час проверяют или через два. И можно и можно заняться хорошее место вы своё, и думать только хорошо, хорошо поезд весел. Но однажды через 2 часа пройдёт проверяешь. Но в СВ даже иногда не проверяют билеты, я вам хочу сказать. Они не проверяют. Так смотри. ваши места. Поэтому и так видно, что зайцев нет. Поэтому можно даже по дороге приехать, надукца приходит на ваше место. Оказывается, у вас нет билета. Большая проблема? Вот. Фоет тому есть определённые законы развития в любом движении. Вот то, что мы пытаемся изучить. А уже вектор своим направлением вы выбираете сами. Куда вы движетесь. Но законы мы изучаем, виды законы развития. надро религиозная система, поэтому мы говорим веды надрелигиозность. Она даёт возможность развиваться каждому в своём направлении. Поэтому в этом случае, как вы правильно заметили, не может быть особенно разномнения, разных мнений, потому что у них законы развития одни и те же. Как вы будете их использовать это у каждого, да? Поэтому, а применяя их, может показаться, что есть какое-то, так сказать, разделение. Да, но на уровне применения сами законы развития одни и те же. Везде нужно будет за пилет. Везде нужно будет принять учителя везде. В христианстве, в мусульманстве, в буддизме, в индуизме вы должны будете принять наставника везде это законом. Кто не сможет и не принять наставника, развиваться не в одном направлении не сможет. Нужно кого-то принять. Там старец называется, там суфий, там ещё как-то угодно разнозвания, принцип тот же, нужно принять какого-то личность наставник. Он везде один и тот же принцип тоже сохраняется. Где бы вы ни были. Поэтому, в общем-то, не должно возникать проблем. Вся проблема в том, что, как мы говорили, если знание не применяется на практике, оно вредит самому познающему. Да? Как мы говорили, Что одно из условий изучения вет это применение их на практике. Поэтому очень хорошо, когда вы применяете это в своём направлении вот эти знания. Ну как знания прийти в на виде? А? Как прийти в знания, которые не он применяются? Оно даёт возможность судить других. Когда мы получаем знания, не применяя его на практике, мы можем с помощью его судить других. У нас появляется возможность судить других. Мы уже точно знаем, в чём мы неправы. Зачем? На судю нужно идти, учиться юридически. Не йога должна учить человека на судью. Но изучая йогу, мы почему-то становимся судьями. Что это такое? Йог-судья? Очень странно. Судьи обычно не любят Обычно не любят. Mm -hmm. Особенно судей без полномочий. Особенно судей без полномочий. Можно получить по лицу. Как муж не и судья сидит. Свидетель? Да. Может быть. И не судья. Ну, вот о чём мы говорим? Да. Но знание, оно даёт нам видение. Мы видим, что кто-то поступает неправильно. А когда мы видим, что заступают неправильно и не судить это очень трудно. Очень трудно. Смирение. Но трудно. Но трудно. Попробуй. Не так просто. Пока оно относится не к нам, мы ещё можем мимо пройти. Если кто-то кого-то пнул, нам нам это же интересно. Вот если кто -то кого топнул. Но если пнут нас, вероятно, смиренно пройдёт у него. Это мы сейчас Бож он говорит. Ну и плот меня, сейчас вот по нутряльным. И вовсе даже не пройдём мимо, как возьмём сетку, когда днём поговорим. Вы понимаете? Поэтому на уровне практики мы ещё недостаточно смиренны, чтобы не судить. Недостаточно смиренны. А вот это вот теория смирения это достаточно высокий уровень сознания. Это уровень высшее уровни высших ступеней христианства. Куда так просто не заберёшься с нашего, так сказать, с бытового уровня. С бытового уровня морали ты туда просто не заберёшься. Необходима христианская религиозная практика. Необходима стопроцентная молитвенная практика ежедневно многочасовая. Необходимо принятие всех наставлений Христа. Очень трудно так просто наподняться ну, на эту роль. Нужно оно ну, погружение в христианство стопроцентное. Что не так просто На бытовом уровне религии так просто не поднимешься на уровень истинного смирения. Так просто не бадняц. Потому что однажды придут с топором, как к тому же Сорозовскому пришли с топором, говорят: "Я вас ждал". Пришли, зарубили. С топором, и он это принял. Бывший, вроде. Не так, это просто. Поэтому подвижничество оно от своего подвига И смирение это уровень подвижничества. Мы ещё не на уровне подвига находимся. Пока ещё рано совершать подвиги. До подвига нужно дорасти. Иначе наш подвиг может превратиться в цирк. Когда подвиг совершается не на соответствующем уровне, это в цирк превращается. В циркачество. В циркачество. Это смешит. Это не вдохновляет, а смешит. Обычно таких подвижников от церкви отучают на всякий случай. Чтобы не смешили. Смешили. Всё должно соответствовать уроку. Так, ещё прожки какие? Уже где-то никогда был спрашивать. А что такое подразумевает сам подвиг? Подвижничество. Это значение из церкви. Подвиг, когда я готов отказаться от своего ради чужого. Это подвиг. Когда я жертвую своим ради других, это подвиг. Я могу пожертвовать своим телом ради других. Я могу пожертвовать своим будущим ради других. Например, женщина это подвижница описывается веда. Почему? Она жертвует своим будущим ради детей. Если она не считает, ну, рожает детей, у неё нет ничего. У неё нет ни, ни работы, нет отношений, не ни развития, ничего. У неё есть только дети. Это факт. Если один ребёнок ещё как-то можно избежать. как-то передать кому-то как-то на воспитание. Но если она действительно рожает, то всё. То есть она отдаёт всю свою жизнь, всё своё тело, всё своё будущее, все свои интересы, все свои предпочтения, все свои чувства, всё отдаёт детям. Подвижник поэтому ведо описывается. Если женщина просто рожает детей, это подвижник. Это подвижник, потому что она жертвует всем. Значит, мужчина ничем не жертвует в этом случае. У него всё так остаётся. Поэтому мужчина требует дополнительного воспитания. Потому что он должен не имея, так сказать, таких физических привязанностей, научиться отдавать всё на развитие своей семьи. Тут уже тонкости воспитания. Но сам принцип у женщин естественно происходит. Рождается ребёнок, всё, она вынуждена отдаться этому ребёнку. всё своё время он будет на этом настаивать. Вот это подвижничество очень просто, а то есть что-то отдать. Что-то отдать, пойти на это. Сейчас не хотят идти на подвиг, поэтому 60 млн оборота в год. Что это такое? Никто не хочет идти на подвиг, потому что ребёнок это подвиг. Факт. Вот сейчас сюда просто ну ребёнка принести будет подвиг, даже просто в, в вместе с ним лекцию читать. Да? Если просто хотя бы одного ребёнка сейчас сюда принести, и всё, уже будет подвиг с ним лекцию читать. Вот, всё, 100%ный подвиг. Это такой простой бытовой пример. То есть, ну когда мы что-то отдаём, когда мы чем-то жертвуем ради других, чем-то жертвуем ради других, подвижничество. Подвижничество. Семья тоже подвижность чисто когда оба дают обед, всегда быть вместе. Не изменяй друг другу это подвиг, подвижность. Поэтому такой брак считается духовным браком. Когда оба дают обед, никогда не изменять друг другу, всегда быть вместе это духовный брак называется. Сколько там на печати у них ставят? Пока этого обета нет, ничего не происходит. Брак не становится духовным. Поэтому брак и разваливаются, но любой материальный брак должен развалиться. Потому что чтобы не было материально, оно обязательно разваливается. Материя должна рождаться, взрастеть, стареть, умирать. Вот она материя, цикл материи. Поэтому и материальный брак тоже рождается, взрастеет, стареет и умирает. Но если это духовный брак, тогда он способен продолжаться вечно. Так интересно. Поэтому от чего-то мы должны отказаться. подвижничество. Подвижничество. Подвиг матроса. А тот отказался от тела ради страны, там ещё что-то. То есть от чего ему нужно отказаться? Отказаться. Угу. В едах подвижничества называется отказом от своих собственных глупостей. Потому что ничто нам так не дорого, как свои собственные глупости. Как ни странно, от те же глупости мы можем легко отказаться. Мы говорим: "Брось это, что ты этим занимаешься". Брось. Но от своей глупости. От своей собственной глупости. Свои глупости мы считаем очень важными привычками. Мы считаем очень полезными, очень важными. И без них никак. Жизненно необходимо. Да. Наши глупости это жизненно необходимые вещи. А у него вообще-то что? Дождал бы, добросил такая проблема. Когда мы видим, что кто-то не пришёл на лекцию, кто-то всем говорит: "Что он сегодня не пришёл? Что не мог прийти? Что, или пусть им кем заняться?" Но когда у нас с реду какая-то проблема возникает, это будет очень серьёзное оправдание. Ну, это подвиг. Разбирались? Пойдём дальше, да? В тот жизни человек разумный. Ну, значит, развивающиеся, разумный, значит, развивающиеся. Разум, значит, развитие. Разум не значит знания. Разум, значит, развитие. Разум это то, что я знаю, как заработать деньги. Это не разумный человек, а разум значит, что он их зарабатывает. Понимаете? Разум это то, что я знаю, как создать семью. Разум это значит, что я просто не развожусь. Понимаете? То есть разум это реальное развитие, разум это реальный результат. И не то, что я знаю, то есть разум это реальные достижения, разум это реальный развитие. Поэтому есть определённые эмоции. Эмоции. Эмоции разума. И эмоции разума это то, что мы ощущаем при получении и отдаче, при получении и отдаче. Должны быть определённые эмоции. Эти эмоции определяют направление развития нашего мышления. Например, если принимать нам нравится больше, чем отдавать, это позитивную эмоцию либитивную, как вы думаете? Да, это эмоции деградации. Если нам больше нравится отдавать, чем получать, это эмоции развития, позитивную эмоцию. Так интересно. Вот Поэтому нужно разобраться в этих эмоциях. Эти эмоции. Почему это происходит? У истины тоже есть определённые эмоции, эмоции истины, истинные эмоции. И одно из самых сильных желаний истины, самые сильные истинные эмоции, желание истины. Мы говорили, истинный источник счастья, да? Только что это разбирали. Источник счастья. И Желание истинное это исполняет желание своих искателей. Мы говорили, что путь это искания, да, мы ищем что-то, искателя. Если мы ищем истину, то у истины встречная эмоция. Истина хочет исполнять желания тех, тех, кто к ней идёт. Понимаете? Если мы идём к истине, истина исполняет желания тех, кто к ней идёт. Встречное желание. Встречное желание. Но всё не происходит так просто. Все желания истинно не исполняют. Потому что оно даёт возможность другим потренироваться в этом искусстве. Поэтому передаёт эти функции другим искателям, другим развивающимся людям. Поэтому одна из главных эмоций развивающегося человека это исполнять желания других развивающихся людей. Знаете, как интересно. В этом нужно разобраться. Это называется забота. Эмоция заботы. Мы хотим за заботиться о тех, кто рядом. Заботиться о тех, кто рядом это понятно вот то, что я сейчас говорю. Мы заботимся о тех, кто рядом. Поэтому если мы хотим действительно действовать истинно, мы хотим действовать <coughs> в духе истины, в эмоциях истины, <coughs> то мы должны исполнять желания её искателя, искателя истины. Это называется счастливчик. Есть такое понятие счастливчик. Счастливеек это тот, кто исполняет желания искателей истины, потому что они идут к счастью, он исполняет их желания, автоматически он тоже становится счастливым. Он начинает выполнять роль истины, начинает действовать истинно. Очень интересно. Сейчас мы в этом разберёмся. Если мы просто любим, и ничего не даём, значит, наша любовь носит характер эксплуатации, да, мы разбирались в этом. Если мы любим, но ничего не даём, характер эксплуатации. необходимо отдачу. А то у нас любовь это когда мы радуемся, когда что-то получаем. Любовь это когда я радуюсь, когда что-то отдаю этому человеку. Даже на бытовом уровне, да? То есть если в любви я радуюсь когда только что -то получаю, то человек это не любовь, это эксплуатация. Если мне нравится отдавать что-то этой личности, то это уже более-менее любовь. Щёлк. То есть свою любовь можно проверить желанием отдавать. Желанием отдавать. Ну, давай, это очень просто. Поэтому истина специально нам посылает последователей. То есть нас окружают тоже искатели истины. Мы обязательно окажемся в кругу искателей. Это подарок от истины, и мы должны оценить этот подарок. А это значит, мы должны хорошо относиться к другим искателям истины. Хорошие отношения должны быть. Позитивное отношение. Мы должны их любить и заботиться о них. заботиться о тех, кто рядом с нами. Как это сделать? Есть два способа заботы, два основных способа заботы. Очень простые: кормить и терпеть. Два основных способа заботы. Нет лучших способов заботы, чем кормить и терпеть. Если вы хотите о ком-то позаботиться, кормите его и терпите. Всё остальное это вторичные вещи. А о ком бы вы ни хотели позаботиться, нужно кормить и ждать. Даже если взяли домой сав собаку, Ио нужно кормить и терпеть. Если вы родили ребёнка, нужно кормить и терпеть. Если вы вышли замуж или женились, нужно кормить и терпеть. Что бы вы ни делал. Если даже вы пошли к кому-то учиться, то преподавателю нужно кормить и терпеть. Факт. Факт. Что бы мы ни делали, нужно кормить и терпеть. Кормите и терпеть, если мы это не делаем, то мы не заботимся об этом чё. Мы не заботимся о собаке, о любимом о ребёнке, о учителе нету. Не заботимся. Забота основная эмоция развивающегося человека. Чем больше мы развиваемся, тем больше заботы мы проявляем. Есть есть другой синоним этого слова преданность. Забота и преданность. Преданность и забота. Забота преданность. и преданность. Кроме те терпеть, так пременяется возвышенность нашего морального облика. Да, это ещё не духовность, как мы говорили, но это признак возвышенной морали. кормить и терпеть. Кормить и терпеть. это основа культуры. Если мы культурные люди, мы всех кормим, всех терпим. Если мы некультурные люди, то мы морим голодом и нетерпимы. Очень просто быть культурным человеком. У нас столько принципов культуры описывается в культурологии, столько принципов культуры можно упасть. Вилку слева положить, там нож, справа ещё что-то только. принцип. Столько принципов в культуре описывается, но главный принцип культуры забывай кормить и терпеть. Кормить и терпеть это главный принцип. Пока мы кормим и терпим тех, кто находится вокруг нас, истина будет терпеть и кормить нас. Очень просто. Пока мы кормим и терпим тех, кто вокруг нас, судьба кормит и терпит нас. Мы способны развиваться очень простой закон. Закон кармы называется. Закон кармы называется очень простой. Поэтому иногда люди удивляются, что, например, в очень многих духовных традициях люди, ну, посвящают полностью духовной практике, перестают работать. Как-то действовать активно полностью посвящаются, бывает такое. Редкое явление, но бывает. И все удивляются, как же они вообще живут. Но они посвящают себя кормлению других и терпят. И в результате они получаются удивительно. Удивительно. Они не умирают от голода. В общем, не происходит. Нет. Но это не путь для всех. Это не путь для всех, поэтому не нужно обобщать. Есть признаки негативного отношения, которые мы должны знать, что портит всю нашу культуру, всё наше развитие. Как узнать, что мы перестали относиться к окружающим как к источникам истины, позитивным, к по особым проявлениям в нашем сердце, к особым проявлениям в нашем сознании? Сначала мы недовольны тем, что видим перед собой. Мы недовольны окружающим, просто тем, что происходит вокруг. И так как это эти эмоции должны как-то проявляться, это недовольство проявляется на тех, кто находится рядом с нами. То есть, мы недовольны своей судьбой, это проявляется на тех, кто находится рядом с нами. Мы считаем их в чём-то виноватыми. То есть, если в нашей судьбе что-то не удалось, от того, что мы сами совершили какие-то глупости в прошлом. Но мы это сваливаем на тех, кто находится рядом с нами. Если бы не ты, я бы давно уже добилась того и всего, говорит ну жена мужу. А муж говорит: "Женя, да если бы не ты, я бы вообще уже давно". Понимаете? сваливают идут друг на друга свои собственные проблемы. <свят> То есть оно переходит на тех, кто находится рядом с нами, это называется гневом. Гнев, когда мы недовольны своей собственной судьбой, но сваливаем это на тех, кто находится рядом с нами, очень проблем. Понимаешь? Мы не можем гневаться на свою судьбу, потому что это наша судьба, своя судьба, моя судьба. Как можно гневляться на самого себя? Поэтому мы гневаемся на тех, кто рядом с нами. Поэтому гнев в этом случае опасен. Да. Вот огнев. Но с гневом даже с гневом справиться достаточно легко. Так как он сам быстро проходит. У гнева есть функция сам быстро проходит, как молния. Бах и всё. Да страшно, да громко. Вчера там как бахнуло. Аж свет у нас потух. Потухло свет, да? У меня потух на целый час света аж потух. Куда-то попал там в подсонс. Аж потух. Я ж Сегодня целый день к лекции готовился, вчера не успел. По тысяче минут, нарас и прошло всё. Ну достаточно просто. Если есть молния от воды, каждый человек себе в свои молниеотводы создаёт в жизни, то достаточно легко справится. Быстро проходит. То, что проходит быстро, не опасно. То, что проходит быстро, не опасно. Но если наши желания не исполняются, если всё это копится, Гнев уходит в наше сердце и проявляется в форме затаённой обиды. Вот тут проблема начинается. Вот затаённая обида уже просто не проходит. Всё, она уже там поселяется, начинает прорастать. Э-э, уже это уже пророс, гнев уже попал, затаённая обида. То есть гнев сравнивается с собакой. И с ней, в принципе, легко справиться. А обида подобна микробу. И его так просто не одолеешь. Его уже не видно. Если собаку видно, хотя бы можно там взять палку, нарать и всё, что там. Как-то можно справиться. Но собак много, видите, более-менее редко происходит такие смертельные случаи. Не все по кусам. Хотя с собакой, но все постоянно болеют от микробов, потому что они не видны, более тонкое устройство. Поэтому разъедают, тоньше действуют, опаснее микропасные. Так ну, кажется, это просто нелесть, но и микроб не, не так опасен, если ещё вирус ещё более тонкую устрост, который может прийти к нам в процессе развития этой обиды. Называется цинизм. Цинизм ещё более тонкое явление в сердце. Цинизм. И в современном обществе цинизм проявляется в виде критики, когда все критикуют друг друга. Скептику друг друга. это форма цинизма. То есть циник это неспособный оценить Есть есть те, которые могут оценить цинитель, а есть те, которые ничего не могут оценить циник. Понимаете? Примерно. Даже похожие слова. Кто-то может оценить эти циник, абсолютно противоположность. Это форма ненависти, противоположная любви, форма ненависти. И поэтому цинизм наполняет жизнь негативными эмоциями, как болезнь наполняет нас болью, страданиями, так и цинизм нас наполняет негативными эмоциями. техноциник. А это всё, а это, а это трансплетэ в костра. То есть человек ничто не способен оценить, поэтому вся его жизнь это негативные эмоции. Значит, а это не медаль, а это то, что они продают, а это, что, скажешь, что то есть он постоянно в негативных эмоциях находится человек. Ничто не способен оценить. Ничто не способен оценить в вот этом проблем. Когда человек ничто не способен оценить, вся его жизнь превращается в ад. холистическое этанское жизни, состояние ада. А ад это место гнет ничего хорошего. Вот. Если я сам себе заказал, что в этом мире нет ничего хорошего, всё, уже можно в ад не ходить. Уже жить становится. А, таким адским состоянием. Поэтому человек страдает, видно его состояние, полностью страдаешь. Полностью страдаешь. Само уничтожение происходит. Обычно такой человек заболевает очень тяжёлой болезнью. Заболевает очень тяжёлой болезнью. Обычно приходят хронические болезни. Тяжёлые болезни. Очень тяжёлые. Поэтому, если человек хочет вылечиться от от, от очень тяжёлых заболеваний, он должен полностью изменить своё отношение к жизни. Это один из методик такой реанимации, некоторая психологическая реанимация. психологически ранимас. Когда мы меняем полностью своё отношение к жизни, полностью своё отношение к жизни. То да, есть мне не изменяет память, с сожиницей он так вылечился от рака. Да? Болел раком. И в определённый момент он понял, я просто неправильно отношусь к жизни, он изменил своё отношение, полностью изменил. И вылечился. Хотя должен был умереть. Вот, вот. Это так интересно. Так интересно это происходит. Поэтому когда мы меняем своё отношение к жизни действительно, мы способны менять даже какие-то достаточно серьёзные ситуации, которые у нас происходят. Достаточно серьёзные ситуации можно изменить. Цинизм. Цинизм источник всех проблем. Вот это настоящий источник всех проблем. И видите, он проходит эти стадии. Поэтому если мы разбираемся в этих статьях, то достаточно легко можно это поймать. Откуда у нас эта склонность к негативным эмоциям, к собственным страданиям? Она проявляется в отказе от любви. То есть страдание это собственно отказ от любви. Никто нас не заставляет страдать, мы сами страдаем. Это собственно страдание собственный выбор. Как это происходит? Мы сами отказываемся от любви к окружающим. Ну говорю: "Да как же так? Да я согласен любить всех". Да нет. Всё не так. Меч. Мы отказываемся от любви как окружающим, так как считаем их недостойными любви. Недостойными любви. Мы считаем их обидчиками. А за что их любить, говорит человек? Это отказ от любви. А за что тебе любить? Это отказ от любви. А потом говорим: "А что только страдаем". Мы отказываемся сам. Отказ. Отказ. Нам кажется, что любить надо только хороших людей. Я говорю, множество вокруг мы не находим таких, людей. каково, за что их любить? Не отказываемся от любви сами. Сами отказываемся от любви, мы не находим таких и так лишаем себя возможности любить. Кто сказал, что любить надо одного человека? Кто придумал такую глупость? Не. Все святые, все подвижники говорили, что любить нужно всех. Но мы даже одного любить не можем. Двух. Мы свою собственную семью ли нормально не можем полюбить. С своей собственной семьёй мы не можем нормально проявить любовь, любовное чувство. Мы да? мы сами отказались от любви. Каждые любовные отношения это высочайший уровень счастья, да? Помните себя в любви. Все должны помнить. Это высочайший уровень счастья. Факт. Всё, это ни спать, ни есть не хочется. Да? На крыльях тех вообще, ну, летать, через заборы перепрыгивать. Высочайший уровень счастья. Если только к одному человеку мы это испытываем, представьте, что вы каждому это испытываете. Совсем каждому вы это испытываете. Вот это называется религия. А религия это когда мы способны испытывать любовь к каждому. Поэтому религия это не следование каким-то ритуалам. Религия это не какая-то церковь, не какой-то храм. Понимаешь? Религия это следование за наставлениями великих святых. Понимаешь? И все мне рекомендовали одно и то же: нужно любить всех. Ну? Возлюби ближнего. Ну? Все. Всех. Всех именно возлюби. Не не не убей. Понимаете? Даже на словах не убей, проблемы возникают, да? Не убей. Ну как это? Ну того ладно, не убей. А того-то за что? Я вчера смотрел передачу про охоту. Не смотрели? Вчера была длинная передача, целый час. Я специально смотрел, и там женщина выступала. Тяжёлый. Да, я специально посмотрел. Женщина охотнику выступала. Она говорит: "За от чего их не убивать", она говорит. У нас честно всё. Они должны разбираться, это их жизнь, лес. Я думал, почему онисут один простой вопрос? Если ты честный, а тогда остаться с ружьём и идти с ними честно сразись. Иди с медведям руками сразись. Любой охотник знает, если заклинило, нужно так бежать, лучше как можно дальше. И он догонит двумя прыжками медведь. Все это знают. Нужно выпустить его всё обоему. Желательно из семиружить, потому что он очень живучий. Если вы его не убьёте, он два прыжка вас разорвёт на куски вообще. Понимаете? Но они говорят: "Мы на разных". Где же это равенство? Женщина, говорю, мы на равных. Вот мы на равных. Это их лес и явлю ему. Мы на равных. Никих не на равных. На равных попробуй их там хотя бы с зайцем справься, он вам все пальцы подкусывает. Это факт. Подкусывает пальцы. Попробуйте поймать этого зайца. Попробуйте. Подкусывает. Хотя бы просто его поймайте. Где же на равных-то? Никих равных. Я помню, мне мама попросила курицу поймать, там курица перебежала через забор. Я за ней целый день бегу. Она вот так вот бежит, оббегает все препятствия. Она бежит ровно, вот так вот убегает все, все деревья. Я бегу, стукусь вот от деревьев, бегу. Курицу поймать невозможно. Пробовали курицу ловить, всё как равно, и всё. Я за ней бегал целый день, не знал, что делать. Я на потом залезу к этому самовиру, как-то напрыгнул, ну, курица без крыльев залезала на самое дерево, на, на самый верх. Мы её сгоняли полдня тут. Угу. Поэтому мы с клеткой где же где же равно это? Нет. Ты пойди утром в лес и поймай зайца. Какая проблема? Если мы наравны. Вот с овощами мы наравны. С фруктами мы наравны. Они деревянные, мы деревянные. Всё нормально. Да. Если не вкусно, есть не хочется, понятно, что зачем есть? Всем понятно, зелёное лучше, не есть кислое. А красная уже сладкая, можно весить, это понятно. Но его-то нельзя можно поймать. Но все они все охотники говорили одно и то же. Мы на равных. Нет, абсолютная иллюзия. Целый час я думал, ну хоть кто-нибудь, может, скажет это. Где же на равных-то? Никто не сказал. Целый час. Специально ждал, ну может хоть что-то появится, в принципе. Так никто не сказал бы. Так. Кажется, такая простоя вещь, такая разумная вещь. На равных, пожалуйста, выйди сразись. Если ты на равных. Если ты царь природы, выйди сразись. Нет, нет никакого равенства. Абсолютное насилие. Абсолютное насилие. Вот равенство это с овощами и фруктами. Нужно посадить, поливать, заботиться, подвязывать, знаешь, окучивать. Вот это наоборот. И потом выросло, если не украли, это тут тут твоё. Абсолютно наоборот. Земледелие абсолютно наоборот. Агрария. Агрария делает человека спокойным. ну, аграр, азимли дело. Но когда мы нашли какой-то способ лишать кого-то жизни, это просто форма электрического стула. Ну, ружьё это просто форма газовой камеры или электрического стула, вот и всё. Это просто форма, такая форма. Ну, просто форма насилия. Очень просто это понять. Очень просто. Мы сами лишаем себя возможности любить, мы находимся в постоянном мире насилия. Мы не хотим любить тех, кто вокруг нас. Даже овощ и хруг нужно любить. У меня есть один друг, он занимается земледелием, новомодным. И он мне рассказывал, что когда я сажу картошку, я каждой картошке высказываю свои тёплые чувства. И современные исследования, оно под показывают, что если вы Поёте или разговариваете во время посадки? Вы ведёте очень тёплый какой-то разговор или поёте? Это до трёх раз может увеличить урожай. В трёх в три раза может увеличить урожай. Так. Поэтому раньше всегда люди пели, когда что садили. Русская культура, они садили, что-то и пели. Русская культура пения. Когда что-то насобирали, всегда что-то пели люди вместе. Пели, пели, пели, пели. Пели. Пели. Бо благодарили за урожай, пели, пели, пели, пели, благодарили. Пение ходит. Сейчас люди идут на поле и ненавидит поле. Да, это закончится. Когда это закончится? Быстрее домой. Поэтому любовь выше добра и зла, это значит, мы должны любить и того, кто нас любит, и того, кто нас ненавидит, в этом и дело. Тогда мы действительно любящие. Любовь выше добра и зла. Да. Вот эта духовность, да, потому что помните, мы говорили, да, мораль чуть-чуть ниже. Мораль ниже, потому что если это мораль, ты кому-то причиняешь зло, то мы должны ткнуть конца такой же формы. Это мораль. Если кто-то убил какого-то человека, его тоже нужно убить. Это мораль глаз за глаз до конца, да? Это нормально. Это уровень морали. Но любовь ещё выше этого. духовной любовь выше этого. Если к нам кто-то причиняет зло, мы также любим этого человека. Хотя действуем на уровне морали. Понимаете? Как интересно. Действуем на уровне морали, а уровень духовности уже выше. Мы всё равно его любим. Понимаете, как как интересно? Вот в этом плане духовность выше уровня морали. Выше. Поэтому туда очень трудно забраться. Вот тогда любовь начинает переносить настоящее наслаждение. Когда мы любим только хороших, это не любовь, это самолюбование описывается. Когда мы любим только хороших. Я такой хороший, друзья у меня все хорошие. Ну это приводит к тому же цинизму, к человека ненависти. Вот я хороший, друзья хорошие. А остальные? Есть. Это самолюбование приводит к страданиям. С другой стороны, любовь проявляется в отсутствии соперничества. С другой стороны, тоже очень интересно. Соперничество основано на зависти. Завистник считает чужие несчастья своим счастьем, а благополучие других своим злом получением. Не столько Бедный огорчается своей бедностью, сколько завистлив благополучием ближнего, говорил Иоанн Златоуст. Цитата. Иоанн Златоуст говорил. То есть зависть это чувство, возникающее при успехе другого лица и сравнении их с собственными неудачами особое. И зависть проявляется на разных уровнях. На уровне сознания человека не устраивает его статус или положение. Я недостоин такого отношения к себе, думает человек. Я больше водостою. Это зависит. Зависит на уровне сознания. На уровне эмоций человек испытывает досаду, раздражение, что они все вот так хвалят злобу или даже агрессию. Что они к нему все привязать? Что он такого сделал? Что он такого сделал? Ну что он такого сделал? Что они все вот так в видеспект другого человека проявляются такие негативные эмоции. А на уровне реального поведения зависим стремится к разрушению. или устранением предмета зависимости. Или пытаются им силы обладать такой революционизм. Всё это очень похоже на рабоче-крестьянскую революцию. Поэтому любая форма коммунизма основана на зависти. Отобрать всё и разделить. Поделить. Я потом об этом чуть подробнее расскажу. Любая форма ну коммунистических идей это форма, основанная на зависти. Есть ещё противоположность капитализм, да? А знаете, на чём основан капитализм? На, на какой эмоции? Нет. На жадность. На жадность. Есть две два основных современных философских направления это коммунизм и капитализм. И коммунизм основан на зависти, капитализм основан на жадности. Поэтому не там, не там сейчас, что нет, можете проверить. Я был и там, и там, в разных странах, где и то, и то развивается. В Индии всё с очень ярый коммунистической идеей, очень яры. Особенно в Бенгалии на каждом доме кресты молот нарисованы, на каждом доме. Даже не верю, что не глазам, когда приезжаешь. Тут Бенгалия очень коммунистическая. Наш не нормал? А? Наш не нормал? Ну к нам они, в общем-то, особенно так не ездят. Наш пример он непонятен. Мы не тянятя. Мы профессиональные такие духовные тунеятся. То есть с России это про профессиональный духовный такой да Ну это разве во всём? Хоптически да. Хоптически да. То есть вот это вот э традиция нигилизма и отвержения всего. Как только мы что-то принимаем, мы тут же к этому относимся с не с нигилистскими такими настроениями. Поэтому у нас, в общем-то, ничто не утверждается надолго. Такая почва Ну, эти, как это называется? Растительный этот бульон. Бульон, который может прорастить всё что угодно, но и также в любой момент исчезнуть. Некоторые форма по по этому мы, мы мы в основном что-то рождаем, но пользуются этим другие. А родить можно всё что угодно, но развивать мы это не собираемся. У нас не не не не не гелилистическая система настроений. Что родит, родили, а развивает это вы сами. подарили кубитам туда в Вьетнам что подарить. В в Бенгалии они все довольные, все разбились. Даже Китай развёлся на этой идее. Знаешь? Даже Китай, посмотрите, он лучше нас уже живёт в 100 раз. Вот в Пекин съездите, там может что-то решит. Развёлся. Просто наша беда. Ну, это факт, это наша традиция давать идеи. Мы такие родители. Мы мы мы родили всё. Всё, что есть, мы родили, родили, родили, родили, родили. Это называется интелликтуал. У нас такая интеллектуальная структура мышления. Мы не работяги, мы больше интеллектуалы. Даже русский работяга, он не может не пофилософствовать. Не может, не может прито домой, не выпитый не пофилософствовать, не может. Мы не разговариваем о работе, мы все говорим о философии. Вы заметили? 男子， который на заводе гайку крутит всю жизнь, он постоянно говорит о философии. Самохозяйский. Да, все. Все говорят о философии, все. Ага. Может, до сих пор так я про то, что наша как бы Россия она находится именно на за, именно на востоке. Да? Это да. Междоченое такое положение, поэтому мы, мы не можем сидеть, так вот место конкретного. Таких, Это нормально. есть страшные национальные особенности. Это нормально. И одни должны что-то производить идеи, идейные лидеры, называется бра брамоническое мышление, брамоническая система мышления. Идейные лидеры, то есть личности, которые рождают идеи, рожатели идей. Ага. И у русского человека 100 120 в сутки рождается. Как стать миллионером? Что как изменить весь существующий строй и как всё правильно устроить жизнь? Так. Да, но есть те, кто осуществляет, называется кашотрийская система у монастреми. Кашотрис констри. Они способны осуществлять, им даёт идею, они осуществили, но ну, японцы. Они едут, оттуда собирают идеи. Они сами вообще ничего, ничего нормального не придумали. Они берут идею, её переворачивают, ну как надо, и солнце начинает работать. Значит. У нас полпроцентов патентов в В России осуществляется всё остальное осуществляется за рубежом. Значит, 99,1% всех изобретений применяются за рубежом, не у нас. Мы уже изобрели всё. Знаете, всё изобрели. Всё. Но как всегда, у нас всё нормально. А зачем нам это? А зачем так мучиться? Изобрели, нормально. То есть рускечек доволен тем, что он это изобрел раньше всех. Вот и всё, и нормально. А применять это всё, завод строить, это зачем такие труды? Надо вам вот и строить, а мы потом подешёвке к утром с мешком свежего мы и привезём целый мешок. И в этом есть, в принципе, некоторые идеи. Ну. Почему как? Это нормально, это Это есть третий тип мышления. Есть третий тип мышления. О моностроение вайши называется. Это это человек, который берёт чужое и перепродаёт. Он взял чужое дешёвое и перепродал другому за очень дорого. Вот всё, что он делает это берёт чужое и перепродаёт. И абсолютно доволен. Абсолютно нормальный типашение вайши называется этот мужчина. Есть тип, есть тип мышления ничего знать не хочу, только платите вовремя. Шудра называется тип мышления. Ну да, это, это это европейские страны примерно. Европа. Все-то хотят в Евросоюз, там все просто тяжело работают. Все просто тяжело работают и хотят такой вот стабильности, чтобы ни за что не отвечать и потильно всё вовремя. Очень тяжело тип мышление на самом деле. Евросоюз очень тяжёлый тип мышления. Очень тяжёлый тип мышления. Мне поэтому Россия больше всего нравится. Вот где я не был, я понимаю, что у меня такой же тип мышления. То есть я готов вражать идеи сколько угодно. Да, но другое нужно иметь другой склад характера. Поэтому люди как-то находят себе образных типа мышления. Поэтому даже нужно понимать, что это нормально четыре типа мышления. И мы все как-то находим в этих типа мышления. Но всё равно вот эта вот национальная особенность, она есть это факт. Это не национализм, это национальная особенность. Она есть у всех. Это нельзя отвергать. Есть национальная особенность это факт. Это нужно использовать как знание, чтобы строить свои отношения. строит свои отношения. Например, индусы очень хитрые. Если вы вы будете думать, ну, ш, ну что восток это великая возвышенность мышления, и там всем можно верить, это великая иллюзия. Наоборот, на востоке никому верить нельзя. Потому что принцип нововосточного человека это схитрить. И причём они это делают от чистого сердца. То есть, то есть это просто их характер. сказать цену в 100 раз выше настоящей, абсолютно им ничего не стоит. А абсолютно ничего не стоит. И если вы потом к ним не ну, вернётесь, они будут честно удивлённы, что ты вернулся. Я тебе сказал, ты купил, какая проблема? Так ты же сказал цену в 100 раз выше. Ну вот что ты покупал? Не хочешь не покупай. То есть я это абсолютно искренне. А сначала не веришь, когда люди приезжают, сначала они бесятся, как та отговорили восток. Ну этих природу. Тех природу-то хитрец. Эти хитрецы так интересно. А вы абсолютно честно. И почему они абсолютно не волнуются, если вы не не покупают? А вы их просите, сколько стоит? 100 руб., 100. А можно за 10, можно и за 10. А можно за рубль, ну хотя бы два. То есть тех, кто не видел, но какая-то происходит, можно выбор покупать в первый раз. Можно воркупеш в первый раз, как это происходит. Ну, то есть к этому можно приназывается национальный колорит. Но там они очень доброжелательны, может, они могут вам на подходить, смотреть вам в лицо, улыбаться, разговаривать с вами. И потом они тут подходят к кому? То есть если сюда приезжает у нас точно человек, то он кому-то, ну, подходит, улыбается, ему дыют в лицо. Что улыбишь, что ты подошёл, что тебе надо? У нас своя особенность. Вот. У нас не любят никогда ну, лезут в душу. А там они лезут в душу такое, что просто близко подходят, общаются, разговаривают. Вот, Если вы кого-то спрашиваете, сразу все останавливаются. Все улицы останавливаются. Вы уже уходите, они всё спорят, как как вам дать правильный совет. Вы уже ушли, они всё между собой спорят, как вам лучше помочь. У нас я помню, приехал в Новосибирск, за зашёл на автобусе, спросил: "А вот этот автобус идёт туда?" То все молчат. И говорю: "Люди, этот автобус туда едет или нет? Все молчат". И говорю: "Люди! Автобус едет или нет? Вы должны выводить". Нет. Новосибирск такой город, интересно. Да, то есть у нас могут не опять. У нас сегодня дурак какой-то. Что лежит? Дверь быстрее закрывают. Сейчас я ехал на вот 13-ом. И он остановился, человек остановил, махнул. И он не стал закидывать автобус, идёт туда в северную линию 13. И весь автобус кричит: "Закрывай быстрее двери!" <свят> и тот, ну скажите, идёт на север. Нет, ему-то да не закрывать двери, дустой, ему чуть рутня. Неклюшинили. А <свят> это колорит. Некоторые есть такой колорит. Поэтому это нормально. Мы должны но понимать, что у нас есть свой колорит, у других есть свой колорит, поэтому к нему нужно спокойно относиться. Поэтому лучше заранее узнать, где какой колорит. Я обычно, когда еду в какую-то новую страну, я спрашиваю, какой тут колорит? Чего мне ожидать? Ты мне рассказываешь вот это, вот это. Вот это. А? Монголия, какой колорит? Не, монголия и еда. Монголия и еда. Да то есть сам сам принцип это очень интересно. Это очень интересно говорить, то есть и поэтому нужно спокойно к этому относиться. Мы должны понять, что мы все разные. Разные есть некоторые, так вот, каварионость, да? Есть солитетворения, зависть, например, а грек зависти обычно изображается в виде женщины, которая ест своё собственное сердце. То есть все, которые пожирают своё собственное сердце. Вот этого при а призашанно поговорка съешь своё сердце. Завистник человек, который ест своё собственное сердце. Это очень больно. Мы должны отдаться его сердце другим. Вместо того, чтобы дать его другим, мы его сжираем сами, чтобы никому не досталось. Ага. Это называется зависть. Так интересно происходит. Зависть отделяет нас от истины, мешает пользоваться нами как инструментом. Истина должна пользоваться нами как инструментом, но зависть мешает этому. Потом появляется чувство одиночества. Одиночество, когда мы мешаем истинне пользоваться нами. То есть мы не чувствуем свой свой миссионерский дух. Мы не чувствуем миссии. Мы не чувствуем миссии. Когда зависть тоходит и сердцем, начинаем миссию чувствовать. У меня есть миссия. Я реальную пользу приношу. Мной действует истинно действующий через меня, руководит мной миссия, миссионерство. Видели, какие миссионеры все счастливые. Видели? Даже может истина у них такая слабенькая, бывает такое. Слабенькое понимание истины. Но они полностью счастливы вообще. Миссионер. Полностью счастливы, видели? Очень интересно миссия даёт честь. Миссия даёт честь. Должна быть миссия, но зависть не даёт истину проявить, миссию у нас даёт. Как проявляется зависть в обиде? Мы обижаемся на судьбу, обижаемся. Обижаемся на свою собственную судьбу. Поэтому стоит ответственный вопрос: кто виноват в моих несчастьях? Поэтому есть только два ответа: Бог или я сам. Очень просто. И в зависимости от того, какой ответ я выбираю на это, я становлюсь либо зависимым, либо независимым. Если я выбираю, что я сам виноват во всех своих страданиях, я прекращаю завидовать и становлюсь счастливым. Если я выбираю, что кто-то виноват в моих страданиях, то я становлюсь циником. Вот когда концов я всех виню в своих страданиях, всех виню. Поэтому глубинное чувство, которое должно у нас проявляться, главное, основное чувство это чувство благодарности, которое аннулирует зависть, это благодарность. Благодарность это квалификация. Квалификация. Квалификация действительно показатель, что человек развит, он благодарен, благодарен. То есть одним своим зависть это возведение стены во взым отношений. И эта стена очень трудно разрушить. Очень трудно разрушить. Это непреодолимый вид вражды, зависть. Зависть это непреодолимый вид вражды. То есть переходит в злобу, если не взял унизить друг друга. Если завистливый человек не, не может унизить того, а кому он завидует, он становится злобным. Так злоба проявляется. Злоба. Когда А кто-то не может доказать там о кому-то, что тот не прав. Там очебайцы ну, не смогли сказать, что он не не прав, тортом в него запустили, да? Злобу проявили. Ты говори беседую, что тортом кидаться. То есть злоба проявляется. Он не может доказать, что он не прав. Тортом кидаются. Это самое доброе, чем может кинуть человек. Ну Мы увидели, что кто-то там себе окна поставил новые. Человек не может никак всем доказать, что он не прав. Он камень кидает ему в окно, разбивают, видите, да? Время от времени в бизнесе разбивают окна друг к другу. Приходят в магазине окно раз, ночью разобьют. Не могут ничего сделать. Зло проявляется. Люди готовы завидовать даже красивым похоронам. Ну, красивые похороны у завидуют. Какой поход, чего вы так хоронят-то? Чё, так хоронят-то? Что, мы столько на кладбище можно прийти, и люди идут и завидуют. Ну он какой себе от грох или в Вальюге. Там есть такая улица слева, секрет. Там да, там всё такое интересное. Умерли уже вообще? Приходят, лица кривят. Вот отгрохали себе какие памятнику. Памятнику завидуют над надгробным. Почему завидовать? Умер уже человек. И всё равно. Зависть продолжается. Зависть даже смерть переживает. Вот оно, бессмертие. <свят> Никакое чувство так не скрывают, как зависть, потому что самое позорное чувство. В зависти не, призна... не признаются даже самому себе. Потому что это очень позорно зави... завидовать. Чех даже себе не признаётся, что он завидует. Кому я не завидую, чему я завидую? Что придумали такое? Зависть не пробуждается от сопутствующих факторов. От враждебного настроя к какому-то человеку, от высокомерия, которое нам покоя не даёт. Ну я ж такой великий, ну почему все на него смотрят, на него? Ну я же такой великий. Страх за своё положение тоже приводит к зависти. За своё положение страх, стремление к власти. Просто невоспитанность. Невоспитанность это неумение положительно смотреть на успехи других это невоспитанность. Очень просто определяется воспитанность. Если вы воспитали ребёнка, он радуется чужим успехам. Если он завидует чужим успехам, это невоспитанный ребёнок. Вот и всё. Вот определение воспитанности. Как можно определить, мы воспитанный или нет? Есть ещё чёрная зависть. Мы говорили о чёрной зависти. Чёрная зависть проявляется у представителей одного направления. В одной и той же области, одной и той же профессии называется чёрная зависть. Когда мы за завидуем представителю нашей области. Знаешь, вот это чёрная зависть. То есть именно между теми, чьи идеи пересекаются, появляется чёрная зависть. Он успешен в том, в чём я должен быть успешен. Вот это до чёрной зависти. Очень просто определяется. Самая противная зависть в том, что она может проявляться даже к самым близким, к родным, к друзьям. Например, американским миллиардерам никто не завидует. Ну, да, там ездят, и никто не зависть нет особенная. А вот соседу, который себе там тарелку поставил спутникового, Всё, уже завис проявляется. Мы же ему берут там ночью и пишут на двери козёл. Ну. Он то сивот этот там 15-е по третьему на тарилку, на спутник. Вот. Под ближнему, да. А кто-то далеко там, если очень. Нет. В этом в этом проблема зависки ближнему проявляется. В этом проблема. А? Ну <смех> да. Поэтому корнем зависти это гордость. Гордыня хочет быть выше всех, поэтому не может терпеть, что кто-то ему даже равен. Даже будто равен уже всё. О, как это равен. Не, в чём-то лучше я. В чём-то лучше. И завидуя ближнему, мы ненавидим саму истину. Так считаем, что истина ошибка. Благодарил не того, кого следует. Судьба не права. Не того благодарили, куда Бог смотрит. И мы ненавидим саму судьбу. Куда он смотрит? Тут вот я такой великий, а мне ничего, а ему за что? То есть мы думаем, там ошибка какая-то в небесной канцелярии. Там кого-то подкупили. Взятку дали. И мы начинаем думать, что Бог тупой. Мы думаем, он там ошибается постоянно. Там ему не то дал, этому не всё дал. Мне не дал ничего вообще явная ошибка. Да? Наша жизнь это явная ошибка Бога, однозначно. Я не должен так жить. Видишь? Да? Так интересно. Мы бы так не поступили, да? Мы же умные, мы бы себе больше дали, это однозначно. Да? Если бы мы были Богом, мы бы себе дали намного больше. Вот. Однозначно. Мы-то факт, мы мы-то фак? мы знаем, к какому точему достойны. Да? Меня только поставили, да, я вообще. Перераспределит, называется коммунистов. Коммунистов. Поэтому первое, с чем стали бороться ну коммунисты, это с религией. Первое, с чем стали бороться с религией. Ну потом это прошло. Потом это прошло. В Китае сделали проще, религию увели в государственный статус. по привыок к тому же результату уничтожению реликвий. Есть разные способы борьбы с реликвией. Можно её уничтожить, и это будет очень революционно, и потом вас будут обвинять, а можно её ввести в в государственный статус, и тогда она сама уничтожится. Потому что появится бюрократия, зарплата и так далее, и всё самоуничтожится. Полнее. Вот сделали в Китае полнее. Что дальше? Но тоже уничтожилось. Это -то уничтожилось. То есть вот это вот постоянное недовольство своей участью приводит к зависти. Если быть довольным своей судьбой, значит, перестать быть завистливым. Мы должны быть довольны тем, что с нами происходит. А недовольство своей участью это общая человеческая болезнь. Например, дети желают скорее стать взрослыми. Молодые хотят скорее показаться старшими. А старые недовольны своей старостью. Ну, ну хотят стать молодыми опять. завидуют новодум. Бездетные, но недовольные тем, что у них дети. У кого есть дети, ну, завидуют ему, у кого дома тишина и спокойствие. Все завидуют друг другу. Все хотят получить чужие преимущества без чужих недостатков. Потому что у каждого есть преимущества и недостатки. Но все хотят чужие преимущества получить, но без чужих недостатков. Только премущи. Поэтому каждый только своё горе считает тяжёлым. Он говорит, других это ерунда. Моё горе оно тяжёлое. Поэтому на всегда кажется лучшим чужое положение, то, в котором находятся другие. И мы думаем, что мы, что мы были бы более счастливыми, если бы заняли чужое положение. Но нет. Реально сразу предупреждают: мы будем несчастными в чужом положении. Мы должны научиться быть счастливыми в своём положении. То положение, в котором мы находимся, идеально для достижения счастья. Вот это то, что мы должны осознать. Его не нужно менять. Если мы хотим изменить своё положение, чтобы стать счастливыми, это иллюзия, это материализм. Нет, мы должны изменить своё сознание в том положении, в котором мы находимся. Мы должны научиться быть счастливыми в том положении, в котором мы уже находимся. Вот это духовный рост. Вот это духовный рост. А в среду я расскажу, как избавляться от зависти. Способы избавления, то есть Это будет вторая часть сегодняшней лекции. Реальные практические психологические способы избавления, то есть очень интересно. Вопросы, пожалуйста, не забыть по сегодняшнему материалу. Если вы хотите кого-то любить, кормите его и терпите. Это минимальный уровень любви. Можете больше делать его. Ну хотя бы это, это минимум. Главное нижние проявления. Для начала, да. Это как тренировка. Вы не можете сразу на внутренний уровень перейти. Уровень отношения людям есть на уровне действия, на уровне ума, на уровне разума, на уровне сердца. Но на уровне действия мы должны это начать делать физически. Тогда наш ум перестанет этому сопротивляться, и тогда разум найдёт философскоено подтверждение правистимой культуры, и тогда постепенно это станет естественным на уровне сердца. Нельзя начать с уровня сердца. Это иллюзия. Нельзя любить людей сразу на уровне сердца. Сначала нужно хотя бы их кормить и терпеть. Реальные физи. Терпеть? терпеть? Да. Ну то значит терпеть их глупость. Да. Терпеть их хорошее поведение да. не надо. Но да. надо терпеть их глупость. Вот это, смирение, да? вот это вот это вот это есть, так как мы терпим, значит, у нас нет смирения. Ну вот, если нет смирения, вы сами сказали. Нет, вот так как вы терпите, значит, у вас нет смирения. Собственно, было смирение, что терпеть не надо было. Как раз терпение это метод уничтожения смирения. А, не смирение. Знаете, это метод уничтожения смирения. Если мы терпим наше смирение постепенно уходит. Да, это форма выработки суре. И это как раз это как раз лахмосовая бумажка, которая проверяет смиренным или нет. Смирение это значит, что я принимаю, что то, что негативное происходит в моей жизни, я сам заработал честно. Это честно заработанные мои последствия. Так. Хорошо. Так я рад, что вы смогли прийти сегодня. В среду не пропустите, потому что будет вторая часть этой лекции. Я расскажу о методах избавления от зависимости. Это важно. Сегодня только половина, это не поможет. Обязательно послушайте завершение лекции в среду. Будет самое важное. Методы избавления, то есть. Спасибо большое.